Письмо. Раздел «Гигиена мыслей». Путешествия в пространстве, как правило, даются легко, особенно если занятия проводятся с четкими голосовыми комментариями. При индивидуальных тренировках иногда возникают трудности в концентрации, чаще всего из-за отсутствия навыка мысленной речи. Чтобы понять, на каком уровне находится ваша собственная мысль и речь, проведите такой несложный эксперимент. Прочитайте хорошо, ознакомьтесь с творением сначала вслух, затем про себя. Третий раз прочитайте его, зажав кончик языка между зубами. Теперь продекламируйте его наизусть. Медленно, не шевеля губами и языком. Старайтесь произносить каждое мысленное слово чётко. При этом не только вглядывайтесь внутренним зрением в слова, но и представьте образы, стоящие за ними. Советую обратить внимание на стихотворение Рейдьярда Киплинга, стоящее эпиграфом к первому письму. «Мысли и речь требуют навыка. Не расстраивайтесь, если сразу не получается, но и не питайте иллюзии. Без мысли и речи вы никогда не овладеете телепатией, никогда не полетите вместе с перелетными птицами над морем, никогда не погоняйтесь со стая дельфинов в океанской глубине». Естественно, без мыслей речи вам заказан путь к звездам. Мысленная речь развивается вместе со звуковой и вместе с ней совершенствуется. Когда собеседник вместо слов вынужден заменять их мычанием, вставками-паразитами, дополнениями, но ты понимаешь, будьте уверены, что с мыслей речи у него проблемы. Не судите строго, посоветуйте заняться пространственным ориентированием. Изучение мысной речи и следующей мысли образной речи поможет украсить обычную разговорную. Можно и нужно назвать словом место в пространстве, куда смотрит мысль. Это правильно, хотя требует концентрации и усилий. Но, друзья, всё, что связано с тренировками, требует напряжения. Никто не говорил, что будет легко, наоборот, будет нелегко. Неправильно. Обратите внимание на предмет и не заставлять себя назвать его словом. Во время осознанных тренировок ориентирования в пространственной реальности необходимо делать над собой усилие. Во время обычной тренировки по пространственному ориентированию попробуйте поменять точку зрения. Она обычно находится где-то перед глазами. Из неё происходит наблюдение за движением в пространстве мысли. Мы себя не видим со стороны, это нормально. Мысль изучает пространство словно кончиками пальцев. И надо представлять, как она протягивается от Земли до Марса. Это все ненужные выдумки. При пространственном ориентировании важно чувство знания, а не воображение. Для упражнения, которое называется перемена точки зрения, необходимо выбрать место в пространстве, куда будет перемещаться мысль. Например, в нашем дворе поле. Между домами в двенадцати этажей протянуты провода, на них часто сидят птицы. Мне это место приглянулось. Оттуда удобно наблюдать за прохожими, деревьями и небом. Спрыгивая с этой тонкой дорожки и лететь над крышами, удаляясь от выбранной точки зрения в разные стороны. Сначала довольно сложно удерживать мысль в непривычном месте даже на несколько секунд. Мысли словно магнитом будет возвращаться к привычной точке зрения или блуждать. Не торопитесь и не расстраивайтесь. Даже при ежедневных тренировках смена точки зрения даётся через 2-3 недели. Это награда велика. В Италии везде царствует огненный дух. В Испании и Каиде сияние скачкин лошадях. Уже много сотен лет два раза в год проходят городские праздники под названием Полео. 10 районов города соревнуются друг с другом. Каждый квартал имеет своё название: орлы, дикобразы, жуки. Ближайшие к Крымским воротам квартал Улиток. Так называется и символ болельщиков, а значит, и лошади, и наездники тоже улитки. За фигурной решёткой Среднековского дворца стоит фонтан, в центре которого мраморный мальчик льёт воду из рога на гигантскую улитку. Фонтан сухой, улитки уже несколько лет не побеждают на скачках, поэтому сейчас временный траур. Замерзшие ожидания. Все ждут, когда улитка придет первой, тогда фонтан наполнится сухим вином. Так было четыре года тому назад. Две недели улитки праздновали победу и бесплатно поили своих и чужих прямо из фонтана. Пересекаем невидимую границу и попадаем к пантерам. Они фавориты. Они фавориты. Пантера пришла первой во время последних соревнований. Три месяца в этой части Сиены стояли столы, шел пир на весь мир, а главной на празднике была лошадь-победительница. Ежегодно за неделю до скачек и три месяца спустя в Сиене и окрестностях бурлит жизнь. Дорожка вокруг центральной площади засыпается песком пополам с опилками, превращаясь в арену диаметром 333 метра. Здесь разыгрывается непростое представление. Тут горят страсти, если вы не боитесь обжечься. Давайте попробуем вместе погрузиться в событие, которое называется Палео. У подножия горы расположена конюшня, где выращивается элита сиянских рысаков. Из 300 голов магистрат выбирает одного коня на жилой квартал и передаёт его жителям. Скачки зарождают невидимые связи, имеющие не прочные, чем кровный квартал друзей. С ними мы встречали претендентов на забег, породистых скакунов и опытных наездников. Все вместе вы целую неделю охраняли и переживали за лошадь перед тем, как вывести её в свет. Если она случайно в колычках заболеет, второй попытки не будет. За гаде готовятся костюмы, непатофорские тряпки, одедовские реликвии, шлемы, родовые мечи и шпаги, поручи с сияющей медью и нагрудники. Сиена словно вымерла на окраинах. Присмотритесь. Сверху видно, что центральная площадь колышится. Это живое море. Весь город собрался здесь. Люди замерли и ждут выхода торжественной процессии. Со всех концов Италии на торжественное открытие съехались знаменосцы. Они высоко подбрасывают флаги вверх, ловят их из-за спины или под ногой за замысловатыми поворотами. Участники открытия соревнуются друг с другом не менее жесточнно, чем потом будут бежать лошади. Город выносит полео, гигантское полотно, расписанное мастерами, который на подобии золотой медали будет вручено победитель. Наездники, одетые в шёлковые костюмы, скачут без сёгдил. Центробежные силы выбрасывают их на поворотах. До финиша добираются далеко не все. Да главный на скачках не люди, а кони. Если лошадь приходит на фине без жокея, все равно идет в зачет. Это настоящие гладиаторские бои. Огреть соперника плетью – обычное дело. Фанатов слышно на десятки километров от Сиенского холма. За двадцать минут путешествия по Сиене мы влюбились в этот город. Ничего подобного мы не видели ни дома, ни в другой стране мира, где удалось побывать. Алинка загорелась мечтой приехать в Сиену. Выучить итальянский и пожить в этой удивительной атмосфере. После Сиены мы поняли Италию чуть-чуть лучше. Каждый город – это маленькая страна. Когда тебе полторы тысячи лет, даже камни под ногами становятся историей, которую бережно очень хранят, ревниво оберегая свои победы и поражения. Сегодняшние соседи еще вчера были смертельными врагами. И что из того, что от Пизы до Флоренции час езды? После каждого землетрясения франтицы просыпаются со словами: "Ну что, Пизанская башня уже упала?" И невесемех ока, когда вдруг понимаешь, что 10 веков назад французские войска Медичи за 2 дня вырезали практически полностью население Пизы, отомстив им за предыдущие 200 лет тирании. На самом деле Италия это множество самостоятельных городов-стран. временно попавших в единое туристическое пространство. В любой момент они готовы снова воевать друг с другом, биться им на жизнь, а на смерть. Не на скачках, так в футболе, или с пеной у рта отстаивать чистоту флорентийского языка, сравнивая его с сиенским и римским наречиями. Во всем дух соперничества, борьбы взрослых за лидерство, в зодчестве, в слове, в богатстве, да в чем угодном. Я самый лучший, самый сильный, самый искусный. И ещё, когда мы попали в Рим, я сразу же понял, о чём я хочу написать. О том, как люди думали. И то, чем мы восхищаемся, глядя на скульптуры Микеланджело и Бернини или картины Рафаэля и Тинторетто, это на самом деле их мысли. Для того, чтобы создать то, что мы видели в Италии, нужно определённым образом думать. Великие учителя не собирались угождать людям. Мысли для людей недолговечны. Вечные мысли возникают, когда люди думают о вечном, не на столетии, а навсегда. События приходят и уходят от нас. Другие вселенные, они живут в дальних мирах. И мне казалось, что если не знать и не погружаться в историю, скажем, Рима, можно спокойно пройти мимо и не заметить. Не обратить внимания на Пантон или Колизей. Задумавшись об обыתיнах проблемах, оставленных домом, думал, что если сознательно не создавать связи между своей душой и силами давно ушедших событий, то они не возникнут. Я ошибась. Приблизительно к полудню, буквально после нескольких часов проведённых в городе, душа начинает вибрировать. Вот ты попал под высоковольтную линию. Это чувство чем-то похоже на замирание сердца, когда идёшь по широкому пропету Слева отвесная стена метров в 10, а справа лестница, на которую можно спрыгнуть, если что. И страшно, и не страшно одновременно. Волнительно. Вот такое чувство появлялось и уже не отпускало до полной телесной усталости. Душу пробивало высоким напряжением событийных сил. Не случайно в Италии сейчас создаётся шедевр в дизайне, автомобилестроении, высокой моде, музыке, как бы не измельчало современное человечество. в сравнении с античным. На этой стороне Альп люди всё равно стартуют с самой высокой духовной точки. Конечно, недель и мало, да и целой жизни мало, чтобы встать на новую точку отсчёта, надо тянуться кончиками пальцев, что называется, в прыжке. Всё ки удалось. Так что она у нас осталась новая точка зрения итальянской. Римские каникулы 2008 года стали событием. Ярким, экспрессивным, драгоценным, событием, от которого захватывает дух. Пора ставить точку, дух можно перевести и спокойно готовиться к следующим восхождениям на очередные сияющие горы.